Часть вторая Приезд Глава 1. Преступление происходит только в игре Прорисовка и детализация впрямь были замечательные. Аля некоторое время вертела мышкой и головой, сравнивая гостиную в углу, который сидела с гостиной, по которой бродил ее персонаж. Обшитые сосновой вагонкой стены, дощатые полы потолок, тусклые, как бы кованные светильники, прибавляющие света только над раскоряченным бильярдом, багровые тяжелые портьеры на окнах, резной стол, темный приземистый диван и четыре кресла той же породы. Разницы в интерьере не обнаруживалась, она обнаруживалась только в населенности. Комната на экране была безлюдна. Подумав, Аля повела ноутбуком справа налево и обратно. На экране синхронно съездили в обе стороны стены комнаты, будто в объективе камеры на крышке ноута. Никакой камеры там, понятно, не было. Интересно, а персонаж тоже полностью скопирован с игрока? И если да, то как это удалось, хотя нас никто не сканировал? подумала Аля. Рост и скорость движений, во всяком случае, соответствовали привычным для Али. Одежда, джинсы и темный свитшот тоже. Впрочем, это как раз не удивляло. В подобном интерьере и в этом сезоне схожим образом должно было одеваться большинство игроков. Для такого вывода не нужен мощный интеллект, неважно искусственный или естественный. И нейросети не нужны. «Надо дойти до ванной или спальни и посмотреться в зеркало», — мельком подумала Аля и огляделась. Гостиная погрузилась в полумрак, теплый и практически неподвижный. Народ сосредоточенно пялился в ноутбуке, изредка помаргивая и поводя мышками. В вот, свете экранов различить это было непросто — а светляки закованными забралами обеспечивали не столько яркость, сколько уют. Марк, как и грозил, уселся возле розетки между окнами. Сперва, конечно, на пол. После грозных окриков тенатин и веской ремарки Карима он все-таки подтащил ворча стул, на котором расположился точно так же, как на полу. Торчала октями и коленями во все стороны, будто схуднувшая и изрядно ощипанная модель коронавируса. Тенатин утонула в кресле напротив Марка. Кресло не было великанским или слишком мягким. Аля знала, потому что сидела в таком же. Но Тенатин кресло будто заглотило. Только шерстяные носочки шевелились иногда. Да из-за ноутбука поначалу постреливали острые взгляды, проверяющие, не сполз ли кто на пол к окну, в так и не предъявленный общественности подвал или в иное небезопасное положение. Алиса же, воспользовавшись тем, что Карим, Володя и Алина предпочли утопать на второй этаж или еще куда-то, вольготно распростерлась на диване, отпуская реплики про то, как круто и удобно устроилась. Но распростертому спережору неудобно особенно играть. Так что Алиса быстро замолкла, подобралась и приняла привычное положение, в котором Аля в основном ее и видела что дома, что в гостях, а круглой кучкой в углу дивана. Аля и сама устроилась примерно так же. Пусть не круто, но удобно. Расслабленный, хоть и куда более компактной кучкой в кресле за камином, бездействие которого компенсировал, как мог, радиатор. Получилась стандартная домашняя картинка. Алиса почти всегда дома, только как будто удвоенная. А если представить, здание в разрезе, наверное, утроенное — и мультиплицированные, будто цветные стеклышки в калейдоскопе. А если взять тысячи игроков, пристегнувшихся к экранам в эти минуты? Аля чуть было не выступила на эту тему вслух, как дома, но вовремя спохватилась. Не стоило отвлекать народ, который, похоже, уже вступил в игру. Глаза заметались, мышки задергались. Так подумала Аля, поправив наушники и сосредотачиваясь на экране. «А у меня? А где все это вот?» Игра загрузилась легко. Титры стильные и легкие мелькнули и тут же ушли, не позволив смотреться. И персонаж Али сразу оказался на пороге нарисованной комнаты, ничем не отличающейся от той, в которой сидела сама Аля. Очевидно, это условие она приняла еще днем, когда регистрировалась и подтверждала, что играть будет в команде, вот в этой, выбравшей вот эту локацию». И теперь вся команда, похоже, наслаждалась игрой, а Аля торчала на пороге, за которым ничего не происходило. Так нечестно. Аля пустила персонажа в обход комнаты. Декорации намекали на детектив. Значит, надо сразу изучить обстановку и запомнить детали. Некоторые из них окажутся ключом к разгадке. И не важно, что загадки пока нет. Появится, никуда не денется. Что искать Аля не представляла. Логичнее всего высматривать различия между настоящей и нарисованной комнатами. Преступление ведь происходит только в игре. И связанные с ним улики существуют только в игре. Нацелимся на них. Аля и не задумалась, почему. Толчок игре должно дать именно преступление. Полно других завязок. Загадка прошлого, тайник, клад, интриги, любовные или политические, мистические проявления, привидения, в конце концов. Но собранный здесь народ угорал по детективным расследованиям. На этом он сошелся. В связи с этим Алиса подтянула Алю, и из этих соображений подбирался повод для выезда с одной ночевкой. Игра точно должна быть про преступление. Вроде про это и Карим с Марком говорили. Смутно припомнила Аля, хотя и не представляла, как и когда могла услышать. Возможно, пока дрыхла в электричке. Будем надеяться, что это взрослая игра, а не чушь для подростков, в которой пришлось бы лазить по стенам, приседать в знак унижения, собирать ачивки и тратиться на прочую морость, недостойную серьезного человека. Искать различия стоило в темных участках, углах, оконных рамах, дверных проемах или за креслами и диваном. В идеале, сравнивая по квадратам, нарисованные и натуральные фрагменты. Но для этого надо было встать и бродить по комнате, а Але не хотелось ни шевелиться, ни отвлекать заигравшихся товарищей. Ничего не хотелось, только валяться в истоме. Было ей тепло, уютно и покойно. Хоть откладывай, но ты соскальзывай в сладкий сон на полчасика. Не для того ехала Сурово напомнила себе Аля, пожмурилась и пошевелилась ступнями, чтобы приободриться. «Вперед за ключами! Положение обязывает!» «Посканирую поверхность невооруженной мышкой», — решила Аля. «А если глаз за что зацепится, встану и пойду сравнивать с оригиналом». И она погнала персонажа по затемнениям. А цифровка была все-таки обалденной. Даже в густых тенях, если приблизиться вплотную, можно было различить текстуру обивки и фактуру металла. Неровность краски на досках или тонкий серпик пыли, не задетой уборщицей. Они не распадались на пиксели или мутные пятна и при максимальном увеличении, которое, к сожалению, было ограничено. А то не исключено можно было бы рассмотреть клеточную структуру и проникнуть в тайны атома. Игра... Получилось бы про другое, но перспективную идею надо запомнить, — подумала Аля, с усилием выдергивая себя из разглядывания громадных пылинок под разными углами, отчего они чарующе меняли цвет. За мебелью ничего не нашлось, под креслами и диваном тоже, только прямоугольники пыли, обозначенные, к счастью, схематично — в противном случае зацикленность создателя игры на малосущественных деталях просто пугала бы и обесценивала наблюдательность. Если все обрисовано с одинаковой тщательностью, выделить важное не проще, чем в жизни. А ведь это просто игра. Здесь так нельзя. Отодвигалась мебель с трудом и свизгливым грохотом, который, реверберируя, раскатывался по всему дому. И озвучка прекрасная, отметила Аля, замерев. Она ожидала появления не столько ребят, сколько тех, кто должен стать движком сюжета, скрывавшихся в подвале хозяев, бандитов или призраков. Никто не явился. Аля вернула кресло на место, напрочее махнула рукой и принялась осматривать окна. Подоконники, карнизы и двойные рамы не таили ничего. Складки штор тоже, хоть и колебались, кажется, гораздо медленнее и торжественнее, чем в натуре. Только органной музыки не хватало. И по стеклу скользнула тень. Аля вздрогнула и медленно рассмотрела декорации. Ничего в них не изменилось, — пусто, сумрачно, покойно. «А может, тень падала снаружи?» — сообразила Аля и принялась разглядывать дворик и видимые окрестности. Снег был голубым, небо темно-синим, зубчатая кромка леса черной, а луна над ней белой, с серыми пятнами. Следов на снегу не было, как будто Алиса не пыталась утопить Марка в сугробе. Все правильно, это было уже после того, как Карим залил съемку на сервер, так что в декорациях игры снежное одеяло вокруг тропинки осталось нетронутым. Силуэты соседних домиков были нечеткими и глухо-черными, хотя на самом деле там наверняка фестивалили на предельном градусе света, звука и всего остального. Тоже правильно. Карим снимал днем и только в домике. Наружу он не выходил. Так что умная программа могла распознать объекты в окнах как здание и перевести их образ в ночной вариант, но не стала подсвечивать окошки и дворы, чтобы не отвлекать внимание игрока от значимого интерьера. Только игроку поднадоело это все уже. Ладно, знала, во что ввязываешься, в который раз напомнил себе игрок, вздохнул и повернулся спиной к окну. «Что-то изменилось». Кресла и диван оставались чуть сдвинутыми, светильники тлели бережно и бережливо. Комната была пустой, сумрачной и покойной. Особенно в дальнем углу, растянувшему густую тень замысловатым многоугольником вокруг выхода к лестнице на второй этаж. В тени было только одно пятно посветлее, небольшое, четких очертаний. Перед лестницей кто-то лежал, чуть не дотягиваясь до порога каблучком куцового сапожка, рыжего и легко промокающего.